Один из самых интересных регионов Западной Европы в эпоху Средневековья — это, безусловно, Германия. Германия, которая в разное время выглядела очень по-разному, которая на протяжении длительного периода в эпоху Средних веков представляла из себя, как и после этого, представляла из себя весьма раздробленное, весьма фрагментированное государство. Про события, связанные с эпохой борьбы папства и императоров мы уже говорили имеет смысл несколько слов сказать о германии такого расцветного что ли периода 12 13 14 веков все дело в том что к двенадцаму веку намечает совершенно определенная такая, дефрагментация что ли этого государства когда последняя попытка императоров утвердить свою власть, на краткий период вспыхивает и гаснет. После этого в конце XII-XIII веках императорская власть в Германии неизбежно и не, неумолимо теряет свои лидирующие позиции. Германия начинает превращаться в то, что мы очень хорошо знаем по ситуации более, более позднего времени, то есть в государство, которое разделено на э, множество иногда довольно формально связаны друг с другом областей. Принцип выборности императоров, который доминирует в этот период, принцип, который связан с тем, что существует когорта как бы, князей, э всем курфюрстов, которые три из которых светские владыки, а четверо это епископы и архиепископы, которые, собственно, выбирают германского императора. вот эта ситуация она никак не способствует конечно же единству страны и никак не способствует прочности императорской власти, потому что император является совершенно отчетливо э, таким подчиненным как бы, человеком в этой структуре в этой системе. И э, появляются яркие личности среди императоров появляются совершенно невзрачные, но в общем и целом пост императора не имеет реально никакой власти, силы и значения под собой. В вне всякого сомнения, этот период характеризуется двумя взаимоисключающими тенденциями. С одной стороны, Германия является государством я бы сказал таким экономически достаточно процветающим, экономически, вполне находящимся на уровне общеевропейских стандартов этого времени. Что касается политического единства, то его нет и не было. Оно отсутствует в принципе. То есть Германия представляет из себя в этом отношении относительно уникальный регион Европы. Как правило, в Европе в эпоху Средневековья централизация и экономическая мощь достаточно тесно связаны между собой. В Германии этого не происходит. В Германии все происходит с точностью зачастую до наоборот. Особенностями развития Германии в этот период были большое количество и большое число, достаточно крупных среди них городов причем в германии города группируются и кучкуются как бы вдоль трех важных морских путей возникает три группы таких германских городов три очага концентрации этих городов один очаг это вдоль рейна в Города, которые очень отчетливо в этой Рейнской области были ориентированы на западную Европу, на западную часть Европы. То есть это города, которые имели экономические связи, развитые с Францией, которые торговали с Англией, Кёльн, Майнц, Франкфурт и ряд других городов, которые, Трир, Бонн, которые были достаточно отчетливо ориентированы на западную Европу. Была южно-немецкая область городов, которая протянулась вдоль Дуная. В основном это были не только дунайские города, но и города, прилегающие к нему Аугсбург, Регенсбург, Нюрнберг и целый ряд других городов, которые очень четко ориентировались на южное направление. Они лежали практически неподалеку от итальянской границы. И торговля с югом, с Италией, с Византией, быть может, для них были первостепенным в этот период. Это была главная, основная их, так сказать, внешняя форма активности. И возникает феномен северных городов, городов, которые лежат вдоль побережья Северного и Балтийского морей, о которых разговор немножко ниже. Вот эти три области городских, каждая из которых отличалась своими особенностями, были симптомом того, что в Германии в очень незначительной степени имеют важность, имеют значение внутренние сфере То есть торговля между крупными областями и крупными городами внутри Германии имело гораздо меньшее значение, нежели торговля на внешних рынках. Это являлось очень важным обстоятельством, которое препятствовало сплачиванию страны, соединению ее во что-то цельное и единое. Но в самом деле, если французские купцы, например, северно-французских городов были заинтересованы в торговле с купцами южно-французских городов, то это выливалось в их политическую деятельность. То есть они поддерживали, например, короля, который боролся за объединение страны. И, соответственно, эти города выступали во всех случаях в поддержку своего государя, который играл им на руку. Они были заинтересованы в воссоединении своего государства. В Германии такая заинтересованность была очень невелика. То есть, иными словами, горожане Аугсборга э, имели гораздо более тесные торговые связи, скажем, с Флоренцией и Венецией, нежели, например, с Кёльнем, собственно немецким городом. И в этом контексте требовать от князей, от императора или от кого-то еще требовать объединения Германии, у этих городов просто не было нужды. Вот в значительной степени с этим связан феномен раздробления и разделения Германии в течение длительного времени. Германия будет объединена, по сути дела, только в середине XIX века, в эпоху канцлера Бисмарка. И Вот такая ориентация она совершенно отчетливо вместе с тем подчеркивала то обстоятельство, что города в Германии все более и более расцветают. Германия славилась как раз своими небольшими городками. То есть было огромное количество маленьких городов, по 3-5 тысяч человек, иногда даже меньше, которые представляли из себя тот самый цвет как бы, германской промышленности, германской индустрии этого времени тот цвет германского ремесла и торговли, который мы знаем. Объем производимой в них продукции по каждому городу был сравнительно невелик, но в общем и целом они составляли тот грандиозный вот городской сектор германской экономики, который мы знаем. И прогресс в этом деле был совершенно очевиден. То есть цеховое ремесло, разного рода промыслы расцветают в городах Германии в высшей степени. Они цветут и пахнут, и зачастую превосходят аналогичные ремёслу в соседних, скажем, французских или итальянских областях так тоже бывает. При этом очень большое значение, очень важное значение имеет торговля. Торговля, когда мы говорим о торговле в применительно к Германии, то сразу на ум приходит самое яркое явление. Я имею в виду Ганзу. Ганза, Ганзейский союз это потрясающее явление средневековой истории. Явление, связанное с эпохой расцвета, транзитной торговли по морям. Ганза – это союз немецких городов, расположенных вдоль побережья Северного и Балтийского морей. Союз городов, которые ну, в массе своей, конечно, это были немецкие города. Но, впрочем, в Ганзу входили и города скандинавские, иногда разного рода города, не принадлежащие вообще этому региону, то есть, например, Новгород, то есть, например, Лондон и ряд других городских центров. Бельгия, то, во Фландрии, современной Бельгии и так далее. Важно представить себе, что это не было государством. Это не было государством государстве. Это был действительно самостоятельный торговый, такой торговый союз, но этот союз зачастую выполнял функции государства. Общее количество собственно, ганзейских городов, как правило, было порядка 60 штук. Но в общем и целом в эту орбиту оказывали вовлеченные 200, а то и более, городов Северной Европы. Все дело в том, что существовали разные степени погруженности в эту ганзу. Да? То есть были ганзейские города и были города, которые были как бы союзниками ганзы, партнерами торговыми. То есть города, которые имели определенные права гонзейской торговли, и города, в которых находились подворья, находились конторы гонзейских купцов. К ну, классическим примером таких городов, например, были уже упомянуты Новгород и Лондон. То есть Новгород не входил в Ганзу, но в нем был гонзейский двор, то есть несколько кварталов, которые были заняты гонзейскими купцами, где были склады, где были конторы, где были жилые помещения, где был ну, свой мир. То есть, такая собственная как бы, территория, где существовали свои законы. То есть, законы господина Великого Новгорода на этой территории не действовали. И человек там мог так сказать, находиться, не выходя из своего окружения, привычного, там, немецкого или какого-то еще. И подобные конторы существовали в очень многих городах. Ганза не имела четкого центра какого-то однозначного. То есть, не было такого, такого понятия, как столица Ганза. Да? был э, город, который формально считается центром Ганзы, я имею в виду город Любек. Город Любек только в силу того, что главным как бы органом управления, главным организмом управления Ганзы были съезды ганзейских купцов. То есть представители всех городов собирались раз в году на съезд в каком-то определенном городе, э, проводили там свою политику, обсуждали дела насущные, вырабатывали стратегию действий на будущее и э, в силу того, что в Любеке эти съезды собирались чаще всего и были наиболее отчетливыми именно на территории этого города. Любека считается формальным центром Ганза, хотя на самом деле никакого юридического как бы, центра, юридической столицы у этого э, союза городов, конечно, не было. Э, Ганза представляла из себя очень мощную силу. Дело в том, что ну, фактически она начинает складываться уже в XIII веке, хотя юридически считается, что Ганза возникает где-то вот к середине XIV века и существует около сотни лет. На самом деле, фактически она существует с XIII по конец XV века, после чего тихо сходит на нет всего ряда обстоятельств. Ганза была прямым продолжением системы торговли, налаженной скандинавскими викингами еще незапамятные времена, еще до 1800 года. Ганза являлась наследием этих э, торговцев, она торговала примерно в тех же географических пределах и представляла собой совершенно уникальное явление для Европы в силу того, что это был единственный регион, по которому свободно в 14, 15 веках могли перекачиваться товары. В силу э, огромного количества мусульманских всяких государств, э, пиратов и так далее в Средиземном море, Товары было зачастую проще вести через Северную Европу. Именно по этому обстоятельству Ганзе и процветала и вполне адекватно себя чувствовало. Как я уже говорил, это не было государством, но у Ганзе имелись многие атрибуты такого государства. Ну, в частности, у нее, например, не было собственного флота как такового, но съезды и коллективная власть этого союза могли распоряжаться совокупным флотом ганзейских городов. Понятно, что у каждого города было разное количество кораблей. Были города, у которых было кораблей под 200, были города, у которых было 2, 3, 5 там, собственных кораблей. Но в общем и целом флот Ганза в лучшие времена составлял около 1000 судов. Это была огромная сила. Это был флот, который мог вооруженных тяжелых кораблей, которые могли перевозить огромное количество материалов, людей, имущества, которые могли быть вооружены в том числе артиллерией уже в 15 веке, То есть это особой проблемы не составляло. И Ганза вполне адекватно могла вести внешние войны, могла вести тяжелые, достаточно кровопролитные осады городов и могла выступать как субъект международного права. Классическим примером является то, что в XIV веке Ганза имела целый ряд столкновений, столкновений со скандинавскими государствами. В частности, провела почти 20-летнюю войну с Данией с Данией, которая была королевством, которое была самым мощным из скандинавских королевств, но тягаться с Ганзой она не смогла, потому что вот этот огромный флот, который использовали ганзейские купцы, и то, что Дания оказалась фактически в торговой изоляции, привело к тому, что Дания потерпела, поражение в этой войне, во-вторых, на протяжении целого ряда лет существовала практика по договору, унижало как бы датское королевство перед Ганзой. Все дело в том, что датский король по этому договору не мог вступать в права законного правления, не мог короноваться без согласия Совета ганзейских купцов. То есть это было совершенно отчетливое вторжение в суверенитет самостоятельного государства. И вот это очень четко показывает, насколько серьезное значение, значение имела Ганза, и ганзейская торговля, и ганзейская политика для немецких земель этого времени, да и вообще для Европы. Ганза перекачивала через себя огромное количество э, товаров, огромное количество разного рода средств и финансов, и на протяжении практически 200 лет, до конца 15 века, Ганза представляла из себя главное торговое сообщество Европы вне всякого сомнения, то есть она вполне адекватно э, находилась в торговле с англичанами, с э, с купцами, они взаимодействовали друг с другом. Это были такие вещи вполне сопоставимые. Но э, во второй половине 15 века намечают совершенно отчетливый упадок Ганзе, который приводит к тому, что она в конечном счете исчезает как явление, как реальный союз. Само слово это не исчезло, оно трансполирует целый ряд понятий, и в том числе вот, современная так сказать, компания Люфтганзе, имеет прямое отношение к этому термину является определенным таким манимоническим наследием, если угодно, этого периода. Но, по сути дела, в 15 веке начинает меняться стратегия международной торговли. Пункт первый – это то, что открываются новые пути на восток. Португальцы и испанцы, о которых мы уже говорили, португальцы и испанцы, которые открывают в 14-15 веках Морские пути сначала вокруг Африки в Индию, а потом открывается Новый Свет, начинают переориентировать потоки товаров и начинают их перенаправлять в другие русла. Начинает усиливаться торговля все-таки на Средиземном море, то есть расовые и религиозные противоречия начинают отступать перед необходимостью свободно торговать и обмениваться товарами. Поэтому южное направление опять начинает становиться достаточно важным и значимым. Самое же главное другое. У Ганзы начинают появляться конкуренты в высшей степени серьезные и опасные. Я имею в виду Британию и э, Фландрию, в частности Голландию. Эти два сообщества именно в 15 веке начинают переживать такой морской бум, если угодно. То есть и англичане и голландцы начинают становиться из просто народов моря, людьми, которые пытаются заявлять о своем абсолютном господстве, доминировании на морях. Причём зачастую это связано было с весьма э, такими, сказал, случайными историческими явлениями. Ну всем известен феномен голландского судостроения, и, скажем, в морском музее в Амстердаме можно увидеть не менее 300 типов разного рода э, голландских судов разных периодов, э, которые представляют собой совершенно уникальное явление. То есть ни один там другой народ в мире не создал такого многообразия того, что может плавать. Но вот это все великолепие было порождено действительно в 15-16 веках в силу совершенно отчетливой такой сермяжной необходимости, потому что селедка, которую ловили голландцы у своих берегов, и ловили ее на легоньких лодочках, на шлюпках, на яхтах, собственно, тоже голландское понятие яхта, вот эта селедка, поняв, что ее скоро все выловят, она тихонечко отмигрировала на несколько сотен километров в Северное море. Поэтому голландцам, для того чтобы не остаться без своей родимой селедки, вынуждены, они вынуждены были, им пришлось строить суда мореходные, им пришлось выходить на просторы Северного моря, что было кардинально отлично от той тактики мореплавания, которая применялась до этого. Поэтому лет за 50 голландцы превратились из просто народа, который умеет плавать на кораблях, в народ, который предназначен самим проведением для трансокеанских переходов. И это объясняет очень многое. Поэтому к XVI веку Для Ганзы просто не остается места, то есть переориентация торговых путей в Европе раз и переориентация, эм, скажем так, приоритетов, этнических приоритетов в торговле два, то есть выход на мировую арену двух новых хищников Англии и Голландии, начинает совершенно отчетливо сводить на нет все те возможности, которые имели немецкие купцы. И Ганза как таковая не исчезает, то есть не исчезает вот эта торговая активность городов. Такие города, как Гамбург, как Бремен, как тот же самый Любек, продолжают свести и расцветать, продолжают заниматься международной торговлей. Но это, безусловно, уже не те события, которые были когда-то в 14 веке. Это уже, конечно, не та Германия, не те ситуации экономические и политические, которые когда-то существовали вокруг Ганза. Что касается остальной территории Германии, что касается остальных регионов и вообще развития в XIV-XV веках, то важно отметить, что, пожалуй, одной из самых ярких сторон германской жизни этого времени является бурный рост горной промышленности. Все дело в том, что и в XIII, и в 14 XIV веках в Германии постепенно, постоянно открывали все новые и новые месторождения. Месторождения железной руды, месторождения серебра, месторождения разного рода других ископаемых, которые начинали вовлекаться в обработку. И в результате потихонечку, незаметно, из кустарного мастерства, когда человек на свой страх и риск что-то в горе значит, отколачивал молотком, начинает возникать цеховая, потом и вполне организованная горная промышленность. Начинают возникать целые компании, начинают возникать имена, фамилии, как в частности вот, торговый дом. Фугеров, который тоже этим занимался, который был не только торговым домом, но и домом горноразработчиков, начинают возникать небольшие предприятия, такие которые ориентированы на добычу полезных ископаемых. И это предприятие уже не кустарное, это предприятие, на которых работают десятки человек. Это шахты, это штольни, штреки, которые тянутся в горах. Это очень опасная, конечно, тяжелая работа, но она приносит очень большие прибыли что к 15 веку Германия начинает становиться кузницей Европы. Есть статистические данные, согласно которым в 15 веке в Германии производилась половина, то есть 50% всего железа, которое выплавлялось и делалось в Европе. То есть это очень серьезный показатель. То есть Германия превосходила Англию, Францию, там Испанию, Италию и прочие страны вместе взятые. Феномен Швеции, феномен шведского железоделания в этот момент еще так не расцвел это все-таки будет относиться к 16 17 векам и важно себе представить что в этот период немецкая промышленность действительно в которой одним из локомотивов является вот этот самый горный промысел начинает совершать очень важные и серьезные шаги вперед она начинает делать большие успехи она тянет за собой как локомотив всю остальную германскую экономику Потому что эти полезные ископаемые есть в разных уголках Германии и там, где есть какие-то горные выходы, схолмления, а их много, и Гарц, и Судеты, и северные склоны Альп, это все входит, так сказать, и Рудные горы, и Рейнская область, это все входит в состав вот этой вот Священной Римской империи, германской нации. И эти разработки, они как своего рода локомотивы, они тянут германскую экономику за собой вперед. В результате, к концу 15 века формируется, на излете как бы, да, нашего да, вот этого рассказа, на излете нашего разговора о Германии, начинает формироваться э, очень своеобразная такая ситуация, когда Германия э, представляет из себя совершенно раздробленное в политическом плане государство и в то же время весьма процветающее, цветущее с городами, с богатыми городами, с развитой мировой торговлей э, государство. И в этом отношении оно достаточно уникально для европейского контекста. несколько особняком и несколько иначе нежели территория всей европы развивались события нежели на территории всей европы развивались события в скандинавских странах скандинавев эпоху средневековья представляют собой регион вполне уникальный, причем более уникальный безусловно чем все остальные регионы чем Германия, чем италия, чем Испания. Скандинавия отличалась тем, что она была и крещена, и феодализирована очень поздно. То есть, по сути дела, в те времена, когда в Европе уже успели давным-давно привыкнуть к христианству как господствующей основной религии, в Скандинавию оно только стало проникать. То есть, 9-10 века — это деятельность первых миссионеров, только в XI веке можно говорить о каком-то крещении скандинавских стран. Оно одновременно именно в силу их северного расположения, их удаленности от магистральных так сказать, дорог Европы и скудости местного климата, все основные фазы феодальных отношений развиваются здесь гораздо более медленно и менее спонтанно. Все дело в том, что ведь главным источником формирования феодализма в Европе была земля. Земля, которая была главным основным кормильцем европейского населения. То есть человек в Средневековье был в Европе повсюду, привязан к земле. Он получал с него все средства к существованию. Человек без земли, который не владел землей или не обрабатывал ее, ничего не стоил. То есть он не имел средств к существованию. Поэтому наложение лапы, условно говоря, любым господинам на земельную территорию автоматически означало попадание человека, который с этой земли кормится, к нему в зависимость. И из этого вырастала вся структура, вся пирамида феодальных связей. Скандинавия, единственном регионе в Европе, где это действовало, земля особой ценности не представляла. В силу того, что в той же самой Норвегии было около 3% земли, пригодной для обработки. В Швеции этот параметр доходил до 10% примерно, но тоже был ничтожен. Относительно благополучно было Дания, но она находилась все-таки достаточно далеко на севере. И климат там был недостаточен для того, чтобы здесь расцветало земледелие именно в таком варианте, как во Франции или, скажем, в Италии. Поэтому главным и основным для севера всегда на протяжении всех этих времен оставались скотоводство, безусловно, и выращивание каких-то вспомогательных, так сказать, земледельческих культур. То есть земледелие было второстепенное. Поэтому, условно говоря, на севере, в Скандинавии, вот этого земельного владельца, да, крестьянина, там, бонда, кого угодно, его было просто не за что ухватить, у него не было того жирного привеска в виде земельного участка, за который мог с радостью ухватиться любой феодальный владыка, средневекового Европы, в основном э, наложить лапу можно было на какие-то общинные луга, там, на угодья и так далее, которые приносили минимальный доход и которые вызывали как раз наоборот очень резкое сопротивление местного населения. Поэтому допустимо говорить, что феодализм на севере складывался ни шатко ни валко, очень медленно. Единственная страна, которая немножко напоминает э, Европу в плане феодализации, это Дания. Там уже к XIII-XIV векам складывается нечто подобное европейскому феодализму. С рыцарством, с замками, с системой зависимости крестьян и так далее. Хотя это подобие было не стопроцентное. Что касается севера Швеции, в особенности Норвегии, то феодализм там по сути никогда так до конца и не сложился. И те отношения, которые существовали скажем, в Швеции между королем и феодалами, Они были больше похожи на отношения между директором и какими-то чиновниками, которые ему подчинены, нежели на классическую феодальную структуру Западной Европы. Ну, начнем с того, что Скандинавия просто миновала, даже не заметив, период феодальной раздробленности. В те времена, когда в Европе вот эта феодальная раздробленность во Францком королевстве, в Англии и так далее цвела и расцветала, В Скандинавии продолжались походы викингов, то есть страна вообще даже не встала на путь феодализации. Поэтому говорить о том, что там что-то происходило вот аналогично Европе, просто не приходится. Первые предпосылки этого складывания системы сеньоров, землевладельцев и крестьян, которые на них работают в Скандинавии, просто на начали складываться и появляться уже после того, как Европа фактически объединилась в рамках своих национальных государств. Поэтому весь этот период феодального всевластия, классического феодализма, а ведь э, историки, скажем, XIX века рассматривали э, феодальную раздробленность как главный основной признак э, феодального строя вообще. Так вот эти э, э, потенции, да, эти вот возможности феодального раздробления, они в Скандинавии так никогда и не сработали. Поэтому она сразу же от такого полупервобытного строя эпохи Викингов перешла к каким-то относительно новым формам феодализма. Поэтому ранний период феодализма здесь просто вообще не был выражен. И все это отражалось на внутренней жизни скандинавских государств, потому что э, в определенном смысле они были в некоторой такой географической изоляции, то есть к ним из Европы особенно никто не приставал, то есть у них не было серьезной опасности внешнего вторжения. В силу этого здесь очень долго сохраняется тот архетип, скандинавского воинства, который был известен в эпоху викингов. Если посмотреть на скандинавские саги, на историю севера, и в Дании в значительной степени, а в Норвегии, и в Швеции абсолютно точно. В XII, даже в начале XIII века люди вооружены, сражаются и воюют такими же методами, как в эпоху викингов. Там очень малое значение имеет рыцарская конница, например. Она складывается только к XIV веку, по сути дела до XIII века основу составляют пехотные формирования. И как ни крути, но вот те вторжения, которые были, скажем, на востоке Балтийского моря, Невская битва, там Александра Ярославовича со шведами и так далее, это походы, которые по физическому своему наполнению, то есть как оно все выглядело на картинке, они мало отличаются от походов эпохи викингов. Это было тоже преимущественно пешее войско, которое привозилось на кораблях доставлялось куда-то на э территорию для завоевания. Конечно, там были всадники, но их было не так уж много. Поэтому в силу своей изоляции, да, то есть того, что в Скандинавии не приходилось опасаться конных рыцарей, вот этих самых ситуаций, Англия могла точно так же благополучно пережить Гастингс, если бы э Вильгельм, скажем, не высадил там своих всадников. Если он высадил всадников, то, соответственно, англичане и проиграли всего этого столкновения. Они просто не могли тягаться в пешем строю с этими всадниками. Если представить себе подобную высадку на территории Скандинавии, то мы придем к подобным же результатам. То есть если бы какому-нибудь мифологическому европейскому владыке пришлось, э, пришло в голову собрать флот, посадить на него несколько тысяч вооруженных рыцарей и отправиться в веке в XII, допустим, в Скандинавию, там могла повториться английская ситуация. То есть Скандинавия могла пойти по английскому пути. Этого не произошло. То есть в Скандинавии либо никому не было дела, либо просто как бы не, не дошли до дотуда. Да? Поэтому она была предоставлена сама себе. А отсутствие необходимости содержать рыцарей выливалось в то, что отсутствовала необходимость четкого вот распространения феодального владычества на землю. Отсутствовала необходимость созидания вот этой пирамидальной структуры под феодалов, крестьян, которые должны его кормить поэтому скандинавская реальность, скандинавские э, исторические кондиции очень чёткая, очень так, ярко как бы отличались от того, что мы имеем, чем мы располагаем на территории остальной Европы. В контексте этого была достаточно запутанной такой и сложная история отношений этих стран, дело в том, что на протяжении средневековье происходит такое постепенное поглощение этих государств когда одни поглощают других но началось все с Исландии, потому что в 13 веке вот остров исландии в который был заселен преимущественно норвежскими выходцами был наконец подмят под себя в конце 13 века был подмят под себя норвегией и норвегия наложила так сказать лапу на ту исландскую демократию которая там на этом острове существовала Но после этого, уже к XIV веку, уже сама Норвегия стала э, ареной для выяснения отношений между шведами и датчанами. То есть все определялось. Норвегия была слабейшим звеном в этом регионе. Шведы и датчане были сильнее, причем самыми сильными были датчане, судя по всему. Поэтому Норвегия была таким переходящим призом, когда то она присоединялась к Швеции, то она присоединялась к Дании, но в конечном счете оказалась под датским владычеством и фактически до начала XIX века, а по сути дела даже до начала XX века Норвегия оставалась в той или иной степени в зависимости от Дании. Были периоды объединения этих стран, ну, в частности, в самом конце XIV века состоялось заключение так называемой кальмарской унии по городу Кальмор, которая провозгласила соединение всех трех королевств Швеции, Норвегии и Дании под единым скипетром, это было, по сути дела, на самом деле антиганзейской выходкой, то есть это было способом бороться с Ганзой, это было способом, необходимым, вынужденным явлением объединения сил старых противников, а Швеция, Дания и Норвегия всегда выступали историческими противниками выступление единым фронтом против гонзейской опасности. По сути дела, на короткий период это помогло, хотя эта уния, конечно, была не слишком жизнеспособна. Все-таки путь развития скандинавских государств пошел не по пути уний, а скорее по пути, я бы сказал, такого откровенного вмешательства в дела друг друга и откровенного завоевания. И уже к XIV веку определяются определенные такие четкие приоритеты то есть главным местом приложения аппетита в дании является северо-запад прибалтики то есть в частности территория эстонии шведы совершенно отчетливо заявляют свои права на Финляндию которую в конце 13 века они фактически окончательно колонизуют и на северные земли руси вот с этого момента с 14 века начинается длительное, кровавое, тяжелое противостояние, растянувшееся до XIX века между Россией и Швецией, борьба за побережье Балтийского моря. Ну, что касается Норвегии, как известно, в силу своей этой вот, э, такой ситуации, в силу своего подчиненного положения, она просто не в состоянии оказывать какое-то самостоятельное реальное влияние на э, международную политику. Но в общем и целом, конечно, после эпохи викингов таких ярких событий, как в этот период, в Скандинавии не происходит. И вполне допустимо говорить, что с точки зрения теории пассионарности Скандинавы прошли свой период от этого наивысшего толчка, наивысшей фазы своего развития именно в промежуток между 8 и 11 веками. Все, что было после этого, несмотря на расцвет шведской монархии, несмотря на ее имперскость в балтийском регионе, несмотря на все достижения культуры, политики и экономики этих держав, все остальное, безусловно, представляет собой лишь бледный отблеск того великолепия, которое связано с эпохой викинга.